Глава двадцатая В ночи Задолго до окончания заседания, несмотря на подложенный под себя плащ, Игвейн совершенно одеревенела от сидения на жесткой скамье. Наслушавшись бесконечных обсуждений, она предпочла бы, чтобы у нее одеревенели уши. Ширим, вынужденная стоять, начала переминаться с ноги на ногу, желая присесть на стул, или просто усесться на ковер. Игвейн могла уйти, освободив и себя и Ишириам. Ничто не вынуждало Амерлин остаться, и в лучшем случае ее замечания вежливо выслушивали. После чего совет мчался в свою сторону. Это не имело ничего общего с войной, и, закусив у дела, совет не собирался давать Игвейн возможности держать поводья. Она могла выйти в любое время. В обсуждении было несколько коротких перерывов на необходимые церемонии. Но, поступя она так, первым делом утром она получила бы полностью разработанный план, который восседающие уже притворяли в жизнь, а у нее не было бы ни малейшего представления о его содержании до прочтения документа. По крайней мере, именно этого она опасалась вначале. Не удивляло кто говорил дольше всех. Магла и Сароя, Такима, Файзеля и Варелин и каждая заметно волновалась, когда слово давали другой. О, они приняли решение совета, хотя бы внешне. Им не оставалось ничего иного, разве что отказаться от своих постов. Как бы не хотел совет сражаться за согласие, когда курс действий избран, каким бы то ни было согласием, каждая должна следовать ему или, по крайней мере, не мешать. В том и была загвоздка, что именно расценивать как помеху. Ни одна из пятерых, конечно, не говорила ничего против восседающих своей Айя, однако остальные четверо вскакивали сразу, как только восседающая садилась на место, а если она была голубой, вскакивали все пятеро. И кто бы из них не получал слово, говорили очень убедительно, почему предложение предыдущего оратора совершенно неправильно, а, возможно, является даже путем к катастрофе и в этом не было признаков настоящего сговора, насколько могла судить Эгвейн. Они смотрели друг на друга столь же враждебно, сколь и на остальных, хмурились так же, если не сильнее, и не доверяли ничьим аргументам. В любом случае, лишь немного из предлагаемого доходило до утверждения. Восседающие не могли договориться о том, сколько сестер следует послать в Черную башню, поскольку от каждой Айя, Когда их следует отправить, что они должны требовать, с чем им дозволено будет согласиться, а что надлежит полностью отвергнуть. В столь деликатном деле любая ошибка могла привести к катастрофе. Вдобавок ко всему, каждая Айя, кроме Желтой, считала, что только она, единственная, достойна возглавить миссию. Квамеза настаивала, что целью переговоров является заключение своего рода договора, а Эскаральда заявляла, что для столь беспрецедентного действия необходимы исторические познания. Бирана даже указывала, что соглашение такого рода должно быть достигнуто только рационально. Общение со шаманами, несомненно, воспламенит страсти, а все, кроме холодной логики в таком вопросе, влечет за собой катастрофические последствия. На самом деле она слишком разгорячилась из-за этого, Романда хотела, чтобы посольство возглавило «желтое», но поскольку сейчас сложно предусмотреть необходимость в исцелении, ее выступление свелось к упорному повторению того, что любой другой может попасть под влияние особых интересов своей Айя и забыть цель всего мероприятия. Восседающие из одной Айя поддерживали друг друга лишь тем, что открыто не возражали, и не было двух Айя, готовых согласиться друг с другом, за исключением того факта, что они приняли решение отправить посольство в Черную башню, хотя и само название «посольство» оставалось спорным, даже среди тех, кто с самого начала выступал за него. Сама Марайя казалась растерянной от такой идеи. Ни одна игвень считала непрестанное выдвижение аргументов и контраргументов утомительным, рассчитанным на то, что ничего не оставалось, как начинать каждый раз с самого начала. Сестры, стоявшие позади скамей, уходили из шатра. Другие занимали их места, чтобы в свою очередь удалиться спустя несколько часов. К тому моменту, когда Шириам наконец произнесла «Во имя света теперь разойдемся», спустилась ночь, и кроме игвейно-восседающих, в шатре осталось лишь несколько дюжин сестер, иные из которых пошатывались, словно их наподобие мокрых простыней пропустили через отжимной каток. И ничего не было решено, за исключением того, что необходимо все еще раз обсудить, перед тем, как что-либо будет решено. Снаружи, в бархатно-черном небе, висел бледный месяц, окруженный россыпью мерцающих звезд, а воздух был пронзительно холодным. От дыхания в темноте клубились сулданчики тумана. Эгвейн удалялась от шатра совета с улыбкой, слушая, как расходятся, продолжая спорить восседающие. Романда и Лилейн шли вместе, но чистый высокий голос желтой сестры опасно приближался к крику, да и голос голубой не отставал. Они обычно спорили, оказавшись друг с другом, но Эгвейн впервые видела, что они предпочли такое общество, хотя могли от него отказаться. Шириам почти искренне предложила принести отчеты по ремонту повозок и фуражу, которые у нее были затребованы утром. Однако эта усталая женщина не скрывала своего облегчения, когда Игвен отосла ее спать. С торопливым реверансом она растворилась во тьме, запахивая плащ. Большинство палаток стояли темными, подобные теням в лунном свете. Мало кто из сестер бодрствовал после наступления ночи. Масла для лампы свечей всегда не доставало. Сейчас отсрочка вполне устраивала Игвейн. Но то была не единственная причина для ее улыбки. В какой-то момент спора ее головная боль совершенно исчезла. В эту ночь ничто не затруднит ее отход ко сну. Хлеме удавалось избавить ее от головной боли, но сны ее после массажа всегда бывали беспокойными. Ну, иные снов, конечно, бывали светлыми. Однако эти становились мрачнее, чем любые другие, и, как ни странно, она никогда не могла вспомнить их, кроме того, что они были мрачными и тревожными. Несомненно, это происходило из-за неких остатков боли, которых не могли достичь пальцы Халимы, но все же это само по себе волновало. Игвей научилась вспоминать каждый сон. Она должна была помнить каждый сон, и вот теперь без головной боли у нее не будет проблем со сновидениями, по крайней мере. Подобно совету и ее кабинету, Палатка Игвейн стояла среди небольшого пустого пространства, к ней вели отдельные деревянные мостки. Ближайшие палатки стояли в дюжине спанов от нее, чтобы создать Амерлин некую приватность. Во всяком случае, именно так предполагалось при планировке. И теперь это могло быть правдой. Игвейн-Алвир, несомненно, больше не была ненужной. Палатка была небольшой, меньше четырех шагов вдоль стороны и заставлена изнутри. Четыре окованных медью сундука с одеждой стояли вдоль одной из стенок. Кроме них здесь стояли две походные койки, крошечный круглый столик, бронзовая жаровня, умывальник, высокое зеркало, один из немногих настоящих стульев в лагере. Простой, с небогатой резьбой, занимавший слишком много места, но все же он был очень удобен. Истинной роскошью было читать, сидя на нем, скрестив ноги когда у Эгвейн оставалось время для чтения чего-нибудь приятного. Вторая кровать предназначалась для халимы, и она удивилась, что той еще нет. Однако палатка не была пуста. «Вы ничего не ели, кроме хлеба на завтрак, мать», сказала Чеза несколько упрекающим тоном, когда Эгвейн вошла через откинутые полага палатки. Крепкая в простом сером платье горничная Эгвейн сидела на парусиновом стуле, штопая чулки при свете масляной лампы. Она была хорошенькой, седина еще не прокралась в ее волосы. Но иногда казалось, что Чеза прислуживает ей целую вечность, а не с Солидара. Конечно, у нее были все привилегии старой служанки, включая и право бронить хозяйку. — Насколько я знаю, вы ничего не ели с полудня, — продолжала она, держа белоснежный чулок, чтобы рассмотреть заплату, сделанную на пятке, — а ваш обед остыл на столе уж час назад. Никто меня не спрашивает, но спросили б, я б сказала, что все ваши мигрени от недоедания. Вы слишком тощая. С этими словами она отложила чулок поверх корзины с рукоделием и встала принять плащу игвейн. И воскликнула, что игвейн холодна, как ледышка. Вот и еще причина для мигрени, по ее мнению. А исседай расхаживали, не обращая внимания ни на ледяную стужу, ни на удушающую жару, Но тело-то все равно знало об этом. Лучше укутаться потеплее и носить красное. Все знают, что красное самое теплое. И поесть тоже помогает. На пустой желудок всегда пронимает дрожь. Вот ее никогда не видели дрожащей. «Спасибо, мать», — весело ответила Игвейн, заслужив мягкий смешок. И удивленный взгляд. Несмотря на все послабления, Чеза была поборником пристойности, Рядом с ней Алидрин казалось небрежно. По духу, по крайней мере, если уж не по букве. У меня нынче не болит голова. Спасибо за твой чай. Возможно, дело и вправду было в чае. Каким бы противным на вкус он ни был, это не хуже, чем просидеть все заседание совета, длящееся добрые полдня. Да я не слишком и голодна, по правде. Булочки будет достаточно. Конечно, все было не так просто. Отношения между госпожой и служанкой никогда не бывают простыми. Живешь рука об руку, она видит тебя с худшей стороны, знает все твои недостатки и слабости. От горничной не спрячешь ничего. Чеза все время бормотала что-то себе под нос, помогая Игвейн разоблачиться, а затем и укутаться в халат. Красного шелка, окаимленный пенным мурандийским кружевом и расшитый летними цветами. Подарок от Анаии. Затем Игвейн позволила снять длинную скатерть, укрывавшую поднос, стоявший на маленьком круглом столике. Чечевичная похлебка в чаше загустела, но немного направления помогло справиться с этим, и с первой ложкой Игвейн обнаружила, что аппетит у нее все-таки есть. Она съела все до крошки, и кусок белого с голубыми прожилками сыра, и несколько сморщившихся оливок, и две хрустящие коричневые булочки, хотя из них и пришлось вынимать долгоносиков. Ей не хотелось слишком рано ложиться спать, так что она выпила лишь один бокал вина с пряностями, которые тоже нуждалась в подогреве, и чуточку горчила. Но Чеза сияла от одобрения, словно Игвейн подчистила поднос. Оглядев блюдо пустые, если не считать косточек от оливок до крошек, она осознала, что так оно и было. Игвейн устроилась на своей узкой койке, накрывшись двумя мягкими шерстяными одеялами и стеганым одеялом из гусиного пуха, натянутым до подбородка. А Чеза тем временем убирала поднос и остановилась у выхода из палатки. «Хотели ли вы, чтобы я вернулась, мать, если у вас случится мигрень? Да, видно, та женщина нашла себе компанию, а то бы давно появилась». В словах от той женщине звучало открытое презрение. «Я могу заварить еще чайник того чая». Я добыла его у корабейника, который сказал, что это лучшее средство от мигрений, да и от суставов и желудочных расстройств. — Ты впрямь думаешь, что она такая ветреница, Чеза? — пробормотала Эгвейн. Почти согревшись под покровами, она почувствовала сонливость. Ей хотелось спать, но еще не теперь. Мигрени и суставы, и желудок. Найнив смеялась бы до слез, услышав такое. В конце концов, может, ее головную боль разогнала вся эта болтовня восседающих. Хлема заигрывает, но не думаю, что у нее когда-то заходила дальше флирта. Чеза помолчала, поджав губы. — Она заставляет меня тревожиться, мать! — произнесла она наконец. — С Хлемой что-то неладно. Я это чувствую все время, когда она рядом. Словно кто-то подкрадывается ко мне сзади, или словно мужчина подглядывает, как я купаюсь, или... Она рассмеялась, но смех был нервный. Не знаю я, как это описать. Просто неладно. Игвейн вздохнула и поплотнее укуталась. — Доброй ночи, Чеза. Быстро направив силу, она погасила лампу, погрузив палатку в кромешную тьму. — Ты спи сегодня в своей кровати. Халима расстроится, если придет и обнаружит кого-то на своей койке. Неужто она действительно сломала руку мужчине? Тот должен был как-то ее спровоцировать. Ей хотелось сегодня увидеть сны, спокойные сны, по крайней мере такие, какие она могла бы вспомнить. Лишь немногие из ее снов можно было бы назвать спокойными. Однако сперва ей надлежало войти в другой тип сна, но для этого ей требовалось некоторое время, после того, как она уснет. Не нуждалась она и в терангриалах, которые столь тщательно охранял совет. Соскользнуть в легкий транс было ничуть не сложнее, чем решить сделать это, тем более она так устала и бестелесная она плыла в бескрайней тьме, окруженной бескрайним морем огоньков. Огромный водоворот крошечных точек, сияющих ярче, чем звезды в ясную ночь, более многочисленные, чем звезды. То были сны всех людей мира, людей всех миров, что были или могли быть. Иные из миров были столь странными, что она даже не пыталась постичь их. Все они были видны здесь, в узкой щелке между Ранриодом и бодрствованием, в бесконечном просторе между явью и сном. Иные из снов она узнавала с первого взгляда. Они все выглядели одинаково, однако она отличала их столь же уверенно, как лица сестер. Иных она избегала. Сны Ранда всегда были закрыты щитом, и она опасалась, что он может узнать о попытке вторжения в них. Все равно щит не позволит ей ничего увидеть. К сожалению, она не могла сказать, где находится тот, кто видел сон. Здесь две световые точки могли плыть рядом, а тела их разделяли тысячи миль. Ее потащили сны Гавина, и она спаслась бегством. В его снах таились свои опасности, отчасти из-за того, что половина ее существа стремилась погрузиться в них. Сны Найниф дали ей передышку и желание вложить в глупую женщину боязнь света. Однако Найниф до сих пор удавалось не обращать на нее внимания, а Эгвень не хотела опускаться до того, чтобы тащить ее в тело Ранриот против воли. Такое проделывали отрекшиеся. И это было искушением. Двигаясь и не двигаясь, она искала одну из сновидцев. Одну из двух. Подойдет любая. Огоньки кружили вокруг, пролетали, сливаясь в полосы, пока она неподвижно плыла в этом звездном море. Она надеялась, что хоть одна из тех, кого она выискивала, уже уснула. Свет знает, уже достаточно поздно для любого. Смутно осознавая свое тело в реальном мире, она заметила, что зевнула и поджала ноги под покровами. Затем Игвейн увидела ту светящуюся точку, которую искала. Та проплывала в поле ее зрения, и она ринулась к ней, так что та превратилась из звездочки на небе в полную луну, а затем в мерцающую стену, которая заполнила все и пульсировала подобно живой. Конечно, она не прикоснулась к ней. Это могло привести к любым осложнениям, в том числе и сосновидцам. Кроме того, случайное попадание в чей-либо сон может смутить. Когда между нею и сном оставалось пространство не толще волоса, она остановилась усилием воли и осторожно заговорила, чтобы ее голос не был услышан как крик. У нее не было ни тела, ни рта, но все же она говорила. «Элейн, это Гвейн. «Встреть меня на обычном месте». Она не думала, что кто-то сможет подслушать без того, чтобы она не узнала об этом, но все же не стоило говорить подробнее. Огонек мигнул, погас. Элэйн пробудилась. Но она вспомнит и будет знать, что голос не был всего лишь частью сна. Эгвейн двинулась в сторону. Возможно, это больше походило на шаг, в котором она замерла посередине, Похоже было и на то, и на это. Она двинулась и... Она стояла в небольшой комнате, пустой, если не считать поцарапанного деревянного стола и трех стульев с прямыми спинками. В двух окнах была видна лишь ночная тьма, но существовало и странной природы освещение. Оно не было похоже ни на свет лампы, ни солнца, ни луны. Оно исходило ниоткуда, но все же существовало и его вполне хватало, чтобы ясно разглядеть эту печальную комнату. Пыльные панели на стенах были изъедены жуками. Разбитые оконные стекла позволяли снегу ложиться поверх веточек и прошлогодней листвы. По крайней мере, иногда на полу бывало снег и кучки ветвей и листьев. Стол и стулья стояли на своих местах, но когда она переводила взгляд, снег иногда исчезал, а ветви и бурые листья оказывались на другом месте, словно перенесенные ветром. Иногда они перемещались, даже пока она смотрела на них. Вот они здесь, а вот уже там. Это уже не казалось ей более странным, чем ощущение, что за тобою наблюдают невидимые глаза. Все это не было в заправдошнем. Просто так устроен телоранриот, отражение сна и яви, перемешанные друг с другом. Повсюду в мире снов ощущалась пустота, но эта комната казалась совсем пустой. Подобное ощущение способно создать лишь место, которое действительно покинуто в мире Яви. Несколько месяцев назад эта комнатка была кабинетом Амерлин, гостиницу, где она находится, называли «Малой башней». Деревушка же носит название «Солидар». Она была отвоевана у разросшегося леса, И являлась средоточием сопротивления Элайде. Выйдя теперь наружу, она бы увидела молодые деревца, пробившиеся посреди улиц, которые некогда были с такими трудами расчищены. Сестры все еще перемещались в Солидар, чтобы посетить голубятни, в опасении, что голубь, посланный одним из глаз и ушей, попадет в чужие руки. Однако делали это лишь в мире-яве. Здесь бесполезно идти на голубятню, как и мечтать о том, чтобы голуби чудом нашли тебя. У прирученных животных, похоже, не было отражений в мире снов, и ничто из того, что совершалось здесь, не могло поколебать мир Яви. У сестер, получивших в пользование терангреал для хождения по снам, были другие места для посещения, помимо заброшенной деревушки в алтаре, и, конечно... Ни у кого больше не было особых причин являться сюда во сне. Здесь было одно из мест, где Игвейн могла быть уверена, что никто не застанет ее врасплох. В слишком большом количестве прочих мест оказывались шпионы или пронимающая до мозга костей тоска. Она не могла смотреть на то, что с двуречьем с тех пор, как она покинула родные края. Ожидая появления Элейн, она постаралась подавить нетерпение. Элейн не умела сама ходить по снам, ей необходимо использовать Терангриал, и она без сомнения захочет сообщить о Виенде, куда направляется. И все же, пока тянулись минуты, Игвейн раздраженно расхаживала по неструганным половицам. Время здесь текло иначе. Час в Теларанриоде мог равняться нескольким минутам в мире Мирияве. Но могло быть и наоборот. Элейн могла нестись со скоростью ветра. и Гвейн проверила одеяние. Серое дорожное платье с замысловатой зеленой вышивкой на лифе и широких полосах юбок штанов. Думала ли она о зеленой Айе? И простая серебряная сетка на волосах. Конечно, длинный узкий палантин Амерлин был на шее. Она заставила его исчезнуть. Затем, спустя мгновение, позволила ему вернуться. Это действительно было позволением вернуться. Без осознанных мыслей об этом. Теперь Палантин был частью ее представления о себе. Именно Амерлин нужно было поговорить с Элейн. Женщина, которая внезапно возникла наконец в комнате, была не Элейн, а Авиенда. Она неожиданно нарядилась в расшитый серебром голубой шелк, со светлым кружевом на запястьях и у горла. Тяжелый браслет резной драгоценной кости на руке казался настолько же не к месту с этим платьем, насколько и сонный Терангриал, свисавший с шеи на кожаном шнурке. Он представлял собой странно перекрученное каменное кольцо с цветными крапинками. «Где Элейн?» — взволнованно спросила Игвейн. «С ней все в порядке?» Аилка удивленно посмотрела на себя и внезапно она оказалась в темной громоздкой юбке и белой блузке, с темной шалью, накинутой на плечи и темной косынкой, повязанной на голове, чтобы удерживать ржеватые волосы, которые не спадали до пояса и были длиннее, чем в жизни, как подозревала Игвейн. Все в мире снов было изменчиво. На шее авиенды появилось серебряное ожерелье, сложное плетение нитей с затейливо изготовленными дисками, Которые кондорцы называли снежинками, дар от самой Эгвейн, сделанный очень давно. Она не сумела отправиться, сказала Авиенда, и браслет резной кости скользнул по ее запястью, когда она прикоснулась к перекрученному кольцу, по-прежнему висевшему на кожаном ремешке, который теперь проходил над ожерельем. Потоки продолжают ускользать от нее. Из-за младенцев она внезапно улыбнулась. Ее изумрудные глаза почти сияли. У нее иногда поразительно вспыльчивый нрав. Она бросила кольцо и стала на нем прыгать. Игвейн вздохнула. «Младенцы? Значит, ребенок не один». Как ни странно, Авиенда спокойно восприняла то, что Илайн беременна, хотя Игвейн была убеждена, что и она влюблена в Ранда. «Сказать, что у Аил странные обычаи, значит, ничего не сказать». Однако Игвин не подумала бы такого об Элейн и Ранд. Никто вообще-то не говорил, что отец он, и едва ли она могла спросить у кого-нибудь, но она умела считать, и очень сомневалась, что у Элейн был другой мужчина. Она осознала, что на ней плотная шерстяная одежда, темная и тяжелая, и шаль намного более толстая, чем та, что у Авиенды. Доброе одеяние двуречье Так одевались, чтобы сидеть в круге женщин. Допустим, когда какая-нибудь глупышка собиралась родить ребенка, однако не собиралась выходить замуж. Глубокое расслабляющее дыхание, и вот уже она снова в своем дорожном платье с зеленой вышивкой. Остальной мир не был таким, как двуречье. Свет, далеко же она зашла, чтобы понять это. Такое положение вещей не должно было ей нравиться. Однако ей приходилось мириться с ним. Пока и она, и... младенцы... благополучны. Свет, сколько же их? Больше одного может составить проблему. Нет, она не станет спрашивать. У Элэйн, конечно, была лучшая повивальная бабка в Кеймлене. Лучше поскорее поменять тему разговора. Слышно ли что-нибудь от Ранда? Или от Найниф? Мне есть что ей сказать после такого бегства с ним. «Мы ничего не слышали», — ответила Авиенда, оправляя свою шаль столь же тщательно, как многие из Айсседай, чтобы избежать взгляда Амерлин. Был ли и ее сон осторожен? Игвейн прищелкнула языком в досаде на себя. Она и впрямь начала повсюду видеть заговоры и подозревать каждого. Ран затаился так. Найнив Айсседай и вольна поступать, как ей вздумается, — Даже когда Амерлин отдавала приказы, Айси Дай зачастую находили возможность сделать так, как они хотели. Но Амерлин все еще предполагала круто обойтись на Инифалмира, попадись та ей в руки. — А что, Доранда? — Боюсь, тебя подстерегают опасности, — сказала Игвейн. На столе появился изящный серебряный чайник, стоящий на чеканном серебряном подносе вместе с двумя хрупкими чашечками зеленого фарфора. Из носика поднимался султанчик пара. Она могла сделать так, чтобы чай появился уже разлитым по чашечкам, однако разливать чай было частью церемонии его предложения. Пусть даже речь шла об эфемерном чае, не более реальным, чем сон. Можно умереть от жажды, пытаясь напиться найденном в теларанриоде, но этот чай обладал вкусом листьев, взятым из нового бочонка, и количество добавленного меда было идеальным. Присев на один из стульев, она отпила из своей чашечки, объясняя, что и почему случилось в совете. После первых слов Авиенда взяла свою чашку кончиками пальцев, однако не пила, лишь не моргая смотрела на Игвейн. Ее темные юбки и светлые блуза превратились в каденсор, куртку и штаны серого с коричневым цветов, незаметных в тени. Ее длинные волосы неожиданно стали короче и спрятаны под шуфа, черной вуалью спускавшейся на грудь. Не соответствую ничему, браслет резной кости по-прежнему находился на ее запястье, хотя девы-копья не носили украшений. — Все это из-за того маяка, который мы ощутили, — пробормотала она скорее для себя, когда Игвейн завершила речь, поскольку они считают, что у предавшихся теней есть оружие. Странный способ высказываться. — А что это может быть еще? — спросила Игвейн. — Сказал ли что-то кто-нибудь из хранительниц мудрости? Она давно уже не считала, что айсседая обладают всеми знаниями, и зачастую хранительницы мудрости выказывали такую осведомленность, которая приводила в изумление самых бесстрастных сестер. Авиенда нахмурилась, ее наряд вернулся к юбке, блузе и шале а через мгновение к голубому шелку и кружевам, на сей раз и с ожерельем из кондора, и с браслетом резной кости. И, конечно, кольцо сна оставалось на своем шнурке. На плечах возникла шаль. В комнате было по-зимнему холодно, однако не похоже, чтобы тонкий слой светло-голубых кружев мог как-то согреть. Хранительницы мудрости столь же неуверенные, сколь и твои Айси Не настолько, впрочем, напуганы. Жизнь — лишь сон, и каждый рано или поздно просыпается. Мы ведем танец с копьями с губителем листьев. Это прозвище темного всегда казалось Игвейн странным, поскольку пришло оно из пустыни, лишенной листьев. Однако никто из вступающих в танец не может быть уверен, останется в живых он или победит. Я не думаю, что хранительницы мудрости станут рассматривать возможность какого-либо союза со шаманами, — Мудро ли это? — добавила она осторожно. — Из-за того, что ты сказала, я не могу понять, хочешь ли ты этого. — Я не вижу другого выбора, — неохотно ответила Игвейн. — Та яма в поперечнике имеет три мили, и это — единственная надежда, которую я вижу. Авиенда уставилась в свой чай. — А что, если у предавшихся теней нет никакого оружия? — Внезапно Игвейн поняла, что делает другая женщина. Авиенда готовилась стать хранительницей мудрости. И независимо от одеяния она была хранительницей мудрости. Вероятно, в этом была и причина появления шали. Часть Игвейн хотела улыбнуться. Ее подруга изменилась с тех пор, как была горячей девой копья, с которой она некогда познакомилась. Другая ее часть помнила, что хранительницей мудрости не всегда преследуют те же цели, что и Айс То, что сестры ценили больше всего, зачастую не имело для хранительниц мудрости никакого значения. Ее опечалило то, что вместо подруги она вынуждена думать об Авиенде как о хранительнице мудрости. О хранительнице мудрости, которая понимала, что будет лучше для Аил, а не для Белой Башни. И все равно был хороший вопрос. Нам все равно рано или поздно придется иметь дело с черной башней Авиенда. Марайя права, а шаманов уже слишком много, чтобы даже надеяться укротить их всех. Если бы мы и решились укротить их перед последней битвой, может, сон покажет мне какой-то иной путь, но пока мне не удавалось его увидеть. Ни один из ее снов пока не дал чего-нибудь полезного ну, не совсем. Это дает нам хотя бы начало, чтобы иметь дело с ними. В любом случае это случится. Если восседающие смогут согласиться с чем-то еще, кроме того, что они должны попытаться прийти к соглашению. Так что нам придется с этим смириться. В итоге это может оказаться и к лучшему. Авиенда улыбнулась в чашку. Не Ненасмешливо. Почему-то казалось, что она вздохнула с облегчением. Однако голос ее был серьезен. Вы, Айсседай, всегда думаете, что мужчины глупы, а частенько это не так. По крайней мере, чаще, чем вам кажется. Будьте осторожнее с этими ашаманами. Мазарим Тайм совсем не дурак, и я думаю, что он весьма опасен. Совет осознает это, — сухо сказала Игвейн. То, что он опасен, было несомненно. Но стоило подчеркнуть и другое. Я даже не знаю, зачем мы говорим об этом. Это вне моей власти. Важно, что сестры могут решить, что раз уж мы все равно собираемся вести переговоры, то Черная Башня больше не является причиной того, чтобы нам оставаться вне Кеймлина. На следующей неделе или завтра, но ты еще увидишь, как появляются сестры, чтобы поглазить на Элейн или посмотреть, как идет осада. Надо решить, как сохранить в тайне то, что должно быть сокрыто. У меня есть несколько предложений, надеюсь, у тебя их еще больше. Замечание о чужих Айседай, которая появится в королевском дворце, настолько взволновало Авиенду, что она мгновенно сменила голубой шелк на каденсор, а затем на шерстяную юбку с блузой из Алгода и обратно, даже не осознав этого. Ее лицо оставалось настолько спокойным, что это сделало бы честь любой сестре. Ей, конечно, нечего переживать, что посещение Айсседай обнаружит женщин родни, или пленных Сулдам и дамани, или сделку с морским народом, но она была озабочена последствиями, связанными с Элейн. Мысли о морском народе привели к тому, что появился не только Каденсор, но и круглый щит бычьей кожи с тремя аильскими копьями которые теперь лежали за ее стулом. Игвейн хотела спросить, были ли какие-то особые проблемы с ищущими ветер, в смысле, какие-то проблемы, кроме обычных, но сдержалась. Если Авиенда не стала упоминать об этом, значит, рассчитывала управиться вместе с Элейн. Наверняка она сказала бы, если бы Игвейн стоило что-то знать. Или нет? Вздохнув, Игвейн поставила чашку на стол откуда она тут же исчезла и потерла пальцами глаза. Теперь подозрительность въелась в ее плоть, и едва ли она прожила бы без нее долго, но не обязательно же всегда действовать в соответствии со своими подозрениями, по крайней мере, со старыми друзьями. — Ты устала, — сказала Авиенда, снова оказавшись в белой блузе, темной юбке и шали, озабоченная хранительница мудрости с пронзительными зелеными глазами. «Ты плохо спишь?» «Я сплю хорошо», — солгала Игвейн, изобразив на лице улыбку. «У Авиенды и Элейн хватало заботы без ее головной боли». «Я не могу больше ничего придумать», — сказала она, вставая. «А ты?» «Ну что ж, тогда все», — продолжала она, пока та покачала головой. «Пусть Элейн будет поосторожней, и ты позаботься о ней, и о ее младенцах». «Хорошо». — сказала Авиенда снова в голубых шелках. — Ну и ты думай о себе. Мне кажется, ты тратишь слишком много сил. Спи хорошо и просыпайся, — заботливо произнесла она. То был обычай Аил желать доброй ночи. И исчезла. Игвейн хмуро смотрела на то место, где исчезла подруга. Она не тратила слишком много сил, а ровно столько, сколько необходимо. Она вернулась в свое тело и обнаружила, что оно крепко спит. Это не означало, что она спит, или не совсем означало. Ее тело дремало, дыша глубоко и медленно. Но она позволила себе лишь настолько скользнуть внутрь себя, чтобы пришел сон. Она могла просто подождать, пока проснется и потом припомнить свои сны, записывая их в маленькую книжечку в кожаном переплете, которую хранила на дне одного из сундуков с одеждой, спрятав под тонкие льняные простыни, которые не станут вынимать до весны. Но если смотреть сны, пока они снятся, то можно сберечь время. Она полагала, что это поможет ей с их расшифровкой, хотя бы тех, что не были обычными ночными фантазиями. А их было множество. Часто в них появлялся Гавин, высокий, красивый мужчина, бравший ее на руки, танцевавший с ней, занимавшийся с ней любовью. Однажды, несмотря на то, что все происходило во сне, она чуть не умерла со стыда из-за мысли о любви. Она зарделась, когда подумала об этом поутру. Теперь это казалось так глупо, так по-детски. Она сделает его своим стражем когда-нибудь и как-нибудь и выйдет за него замуж, и будет заниматься с ним любовью, пока он не попросит пощады. Даже во сне она хихикнула. Другие сны не были такими приятными. Она брела среди толстых деревьев по пояс в снегу, зная, что ей необходимо добраться до опушки леса. Но когда она наконец видела, как редели деревья, в мгновение ока опушка удалялась, и она снова ковыляла в снегу или она закатывала громадный мельничный жернов на крутой склон. Но каждый раз, как оказывалось почти на вершине, она поскальзывалась, падала и смотрела, как огромный камень скатывается к подножью. Ей приходилось спускаться и начинать все сначала, только с каждым разом гора становилась все выше. Она достаточно знала о снах, чтобы понимать, откуда возникают такие сюжеты. Даже если они и не имели особого значения, Кроме того, что она переутомлена, а перед ней стояла бесконечная на вид работа. Однако тут ничего не изменить. Она ощущала, как тело подергивается от утомительных снов и постаралась расслабить напряженные мышцы. Такой полусон был немногим лучше, чем полное отсутствие сна. Ее усилия увенчались незначительным успехом. По крайней мере, она дергалась только во время сновидения, в котором ее впрягли в повозку, Битком набитую ай седай и заставили влочить ее по грязной дороге. Были и другие сны, ни то не все. Посреди деревенской лужайки стоял Мэт, играя в шары. Крытые соломой крыши представали смутно, как бывает в сновидениях. Порой крыши оказывались шиферными, дома иногда становились каменными, иногда деревянными. Но он был совершенно отчетлив. Одет в дорогую зеленую куртку и широкополую черную шляпу, как раз такую, в какой был в тот день, когда въехал в Солидар. Больше не было видно ни души. Потерев шар в руках, он коротко разбежался и небрежно катнул его по гладкой траве. Все девять кеглей упали, разлетелись, словно их пнули. Мэтт отвернулся и поднял другой шар. А все кегли уже стояли вновь. Нет, это были новые кегли. Старые лежали там, где упали. Он снова кинул шар, играя в ленивые, загадочные кегли. Игвин захотелось вскрикнуть. Кегли оказались не просто раскрашенными деревяшками, то были люди, стоявшие и смотревшие, как на них катится шар. Ни один не шевельнулся, пока тот не разметал их. Мэт повернулся, чтобы взять еще один шар. «Кегли опять были новыми!» Новыми мужчинами, стоявшими в строгом порядком над теми, что были точно мертвые и распростерты на земле. Нет, они и были мертвыми. Беззаботно Мэт снова метнул шар. Это было истинное сновидение, и она знала об этом задолго до того, как оно и стаяло. Отблеск будущего, которое могло наступить, предупреждение о том, чего надо ожидать. Истинные сновидения всегда были возможностями, а не несомненными фактами, и ей часто приходилось напоминать себе об этом. Сновидение не было предсказанием, но это была ужасная возможность. Каждый из этих людей Кегли представлял собою тысячи людей. В этом она была уверена. Иллюминатор был частью этого. Мэт однажды встречал иллюминатора, но это было давно. А это событие сравнительно недавнее. Иллюминаторы были рассеяны, гильдийские дома разорены. Одна даже использовала свое мастерство в странствующем балагане, с которым некоторое время путешествовали Иллейн и Найниф. Мэт мог найти иллюминатора где угодно. И все же это был лишь один из возможных вариантов будущего, мрачный и кровавый, но лишь возможный и все же он виделся ей во сне дважды, по крайней мере. Это был не точно тот же сон, однако значение было таким же. Значило ли это, что он становится более вероятным? Стоило бы попросить хранительниц мудрости растолковать сновидение, но ей все меньше хотелось поступать так. Каждый вопрос, который она задавала, открывал им что-то, а ее и их цели были различны. Чтобы спасти Аил, они позволят стереть с лица земли белую башню. Ей приходилось думать больше, чем об одном народе, об одном государстве. Ещё Она с трудом ступала по узкой скалистой тропе вдоль огромного утеса. Ее окружали облака, скрывая землю внизу и вершину наверху. Но она знала, что и то, и другое очень далеко. Ей приходилось ставить ноги очень аккуратно. Тропа шла по потрескавшемуся карнизу, едва ли достаточно широкому, чтобы стоять, упершись в скалу одним плечом. Карниз был усыпан камнями размером с ее кулак, и при неверном шаге любой мог выскользнуть из-под ноги и обрушить ее с уступа. Ей даже показалось, что этот сон такой же, как и те про жернова и повозки, но этот сон был истинным. Внезапно с треском крошащегося камня... Карниз выскользнул из-под нее, и она лихорадочно схватилась за уступ, пытаясь нащупать в нем щель. Ее пальцы скользнули в крошечную трещинку, и падение прекратилось рывком, едва не вывихнувшим ей руки. Ноги болтались среди облаков. Она слышала, как падающие камни ударяются о склон, пока звук не затих, хотя ни один камень так и не коснулся земли. Она смутно видела слева обрушившийся карниз. В десяти футах, хотя он мог быть и в миле, если говорить о возможности достичь его. В другом направлении все, что осталось от тропы, скрывал туман. Но Эгвейн казалось, что она расположена еще дальше. В руках не осталось силы. Она не могла подтянуться, могла лишь висеть так, пока не упадет. Край расщелина под ее пальцами был острым, словно нож. Внезапно появилась женщина, спускавшаяся по отвесному уступу из-за облаков. Причем она двигалась так спокойно, словно спускалась по ступеням. К ее спине был приторочен меч. Ее лицо менялось, разглядеть его ясно было невозможно, но вот меч казался столь же реальным, как и камень. Женщина добралась до Игвейн и протянула руку. «Мы можем достичь вершины вместе» сказала она со знакомым медлительным произношением. Эгвин отбросила сон, как отбросила бы от себя гадюку. Она чувствовала, как сотрясается ее тело, слышала, как стонет во сне, но некоторое время не могла ничего поделать. Ей раньше снились шанчан, женщины-шанчан, так или иначе связанные с ней, но эта шанчанка спасала ее. Нет, они посадили ее на привязь превратили в дамоне Лучше она погибнет, чем позволит спасти себя Шанчан. Долгое время она не могла успокоить свое спящее тело. Хотя, возможно, это время лишь показалось долгим. Не Шанчан. Никогда. Потихоньку сны вернулись. Она карабкалась по другой тропе по утесу, утопающему в облаках. Но на сей раз тропа была широкой и вымощенной белым камнем так что обломков под ногами не попадалось. Сам утес был белым, словно мел, и столь гладким, будто отполирован. Несмотря на облака, бледный камень почти сиял. Она поднималась быстро и скоро осознала, что тропа вьется спиралью. Утес оказался шпилем. Едва она поняла это, как оказалось на его вершине, плоском гладком диске, окруженном туманом, хотя не совсем плоском. В центре круга находилось возвышение, на котором стояла масляная лампа из прозрачного стекла. Пламя лампы горело ярко и ровно, не мерцая. Оно тоже было белым. Внезапно из стены тумана вылетела пара птиц, два черных, как ночь ворона. Проносясь над вершиной, они ударили по лампе и улетели, не останавливаясь. Лампа завертелась и закачалась. Заплясала на своем постаменте, разбрасывая капельки масла. Иные из капель вспыхивали в воздухе и исчезали. Иные падали на возвышение, и каждое горело крошечным мерцающим белым пламенем. А лампа продолжала качаться на грани падения. Игвейн вздрогнула и проснулась во тьме. Она поняла. Впервые она поняла наверняка, что означает сон. Но почему сперва ей снилась спасающая ее шанчанка? А затем шанчан, нападающий на Белую башню? Атака, потрясшая Айсседай до основания и угрожающая самой Белой башне? Конечно, это всего лишь возможность. Но события, которые находили отражение в истинных снах, имели больше шансов сбыться, чем остальные. Ей казалось, что она спокойна. Но когда хлопнула грубая парусина полога, она едва не обняла истинный источник. Поспешно стала делать упражнения для послушниц, чтобы собраться. Вода, текущая по гладким камням, ветер, скользящий по высокой траве. Свет. Она испугалась. Пришлось повторить все дважды, прежде чем ей удалось достичь хотя бы видимости покоя. Она открыла рот, чтобы спросить, кто там. «Спишь?» — мягко произнес голос Халимы. Он звучал почти взволнованно. «Что ж, и я бы не отказалась хорошенько поспать ночью». Слушай, как женщина раздевается в темноте, прежде чем лечь, и Игвейн лежала очень тихо. Дай она понять, что проснулась, пришлось бы вести с той разговоры, а этого ей сейчас совершенно не хотелось. Она была совершенно уверена, что Халима нашла себе компанию, пусть и не на всю ночь. Конечно, Халима вольна поступать так, как ей хочется. Однако Игвейн все равно была разочарована. Она пожалела, что проснулась, и почувствовала, что снова засыпает. На сей раз она не стала останавливаться на полпути. Она вспомнит все, что ей снилось, а сейчас ей нужен нормальный сон.